Бой петухов. Петухи, петухи, подтуши, подтуши, спор шпор кукарехнулись. Ураль хуха, кухарка харакири хор уикающие хари. Ни хера себе икар. Хр. Какое бешеное счастье. хрипя воронкой горловой под улюлюк они промчатся соторванною головой забыв что мёртв презрев природу по пояс в дряни бытия по горлу в музыке восхода забыться до бессмертия через заборы всех беся на небеса Там, где гуляют грандиозно коллеги в музыке лугов, как красные аккордеоны с клавитурами хвостов, о лабухи и рехона, империи и небосклоны, зарёванные города, серебряные голоса. Окошка злая, как коса, не залетит на небеса.